Глава восьмая Дзиньфын отодвинула камень и осторожно выглянула из впадины, служившей выходом на поверхность. Двор был пуст. Девочка вышла на двор и присела в тени, отбрасываемой разрушенным домом. Дзиньфын устала, ужасно устала. Она закрыла глаза и почудилась, что она гуляет в тенистом парке у дома губернатора. Она испуганно подняла веки, но видение сада секунду назад было так ярко, что она не сразу его отогнала. Иногда, проходя мимо этого парка, она сквозь узоры его каменной ограды заглядывалась на гуляющих там детей. Особенно хотелось ей прокатиться в коляске, запряженной осликом. Но девочка знала, что эти катающиеся и играющие ребята — дети важных чиновников или купцов, или генералов из армии Янь Шифана, а таким как она — Нельзя кататься, можно только иногда издали посмотреть на катание других, и то лишь до тех пор, пока на ней не остановится взгляд полицейского или садовника. Тогда нужно было уйти из тени ограды, а еще около этого сада всегда толпились продавцы сластей. Один раз в жизни на Новый год Цзиньфын довелось попробовать белые липучки, и с тех пор при взгляде на это лакомство легкая судорога всегда сводила ей челюсти а тут в корзине каждого торговца лежали целые кучи липучек. Это было почти невыносимо. Может быть, красные и зеленые человечки, такие прозрачные, словно они были сделаны из стекла, были еще вкуснее, но девочка равнодушно смотрела, как торговец снимал прозрачного человечка с высокой палки, где они были натыканы в соломенную подушку, как булавки в праздничную прическу щеголихи. И даже когда покупательница отправив стеклянного человечка в рот и, пососав, вытаскивала его, чтобы полюбоваться его блеском, Цзиньфын не очень завидовала, потому что она, несмотря на свои двенадцать лет, еще не знала, что такое сахар. Она вздохнула и встала. Словно и сейчас она почувствовала на себе взгляд полицейского или садовника, даже оглянулась, но никого поблизости не было. Она вышла на улицу, так как ей нужно было попасть в музей, там был пост-партизан. Он помещался в подвале кларифера, оборудованного в здании музея в конце XIX века каким-то европейским инженером. Если проникнуть в огород за музеем, то можно войти в ямку, встать на корточке и, проповши шагов двадцать под землей, вылезти из клариферного отверстия прямо в подвале. Там горит туская лампочка, и в углу под музейным панцирем спрятан радиоприемник, а на колорифере постелен ковер. В подвале живет бывший сторож музея товарищ Хо. Полиция считает его бежавшим красным, но на самом деле он остался в городе. Из калориферного подвала есть второй выход, прямо в музей. Он загорожен шкафом, у которого отодвигается задняя стенка. В шкафу лежит всякий мусор, а снаружи, к нему прислонены потемневшие полотна старинных картин. А чтобы картины кто-нибудь случайно не отодвинул, они прижаты тремя тяжелыми изваяниями из мрамора. Теперь наверху в музее новый сторож Джан Пин эр тот, что раньше был посыльным. Джан служит в музее уже восемнадцать лет. Теперь он приносит бывшему сторожу Хо пищу и наблюдает за обоими выходами из подземелья, чтобы гаминдановцы не могли неожиданно поймать Хо, если дознаются о подвале. Но только они, наверное, не дознаются, потому что о нем никто, кроме Хо и Джана, здесь не знает. Когда Цзиньфын пришла на огород за музеем, сторож ел суп из капусты. Девочка была голодна, и суп так хорошо пахнул, что она не удержалась и втянула носом в воздух. Джан увидел это и отдал ей палочки. «Ешь!» а я тем временем разведаю. Девочка с жадностью проглотила глоток теплой жидкости и выловила один капустный листик. Когда Джан вернулся, палочки лежали поперек плошки, и супа в ней было столько же, сколько прежде. Сторож вложил палочки в руку девочки и сказал, — Ешь, а то я рассержусь. — У нас под землей больше всего, чем у вас. Зачем я буду вас объедать? — солгала она, хотя ей очень хотелось есть. Он взял плошку в обе руки и сделал вид, будто хочет выплеснуть суп. Тогда она испуганно схватила палочки и быстро съела все. — Теперь полезай, — сказал Джан. — Вокруг спокойно. Девочка пошла в конец огорода, где росли кусты шиповника, и юркнула в скрытую среди них ямку. Когда она вылезла из колорифера, то сразу увидела, что старый Хо чем-то обеспокоен. Он делал то, что позволял себе только в самых-самых крайних случаях, когда очень волновался. Сидел на корточках и, куря трубку, выпускал дым в отдушину. Это было очень рискованно. Если гомендановцы почуют малейший запах дыма в комнате, куда выходит потайной лаз из шкафа, загороженного картинами, они могут начать поиски. Девочка с укоризной поглядела на Хо, как старшая на шалуна, и старик смущенно придавил леющий табак почерневшим пальцем. Ху был темный и страшный, и еще более бледный, чем его товарищи-партизаны, живущие в катакомбе. Потому что он тоже жил под землей, но жил один, совершенно один, без товарищей, и уже совсем никогда не бывал на верху. Хотя никто не мог их услышать, Ху сказал шепотом, «Сейчас же иди к медведю». «Зачем? Таков приказ». Девочка почувствовала, как сжались его пальцы на ее плече. «Сейчас же иди». Это неотложное дело. «Хорошо», — сказал девочка, как могла более твердо. Но ухом, привыкшим улавливать малейшие шумы и интонации, Хо различил в ее ответе колебания. Она потупилась и повторила. «Хорошо». Она была поднялась, но почувствовала, что сейчас упадет от усталости. «Что с тобой?» — спросил Хо. «Если вы разрешите, я совсем немножко отдохну». Его пальцы не отпускавшие ее плеча, сжались еще крепче, и он сказал, «Дитя мое, нужно идти». «Хорошо». Пролезая в черное узкое отверстие, она подумала, что уже не сможет сегодня привести товарищей к доктору Ли Хайде. Полицейские могут прийти к нему и увести его в тюрьму, и тогда уже больше они его не отпустят. Она посмотрела в мрачную пустоту колорифера, и ей показалось, будто оттуда... На нее глядят добрые глаза доктора. Она согнулась, встала на корточки и полезла в трубу. Глаза доктора отступали перед нею, и когда она увидела впереди свет выхода, исчезли совсем. Она уже хотела было вылезти в огород, когда услышала голос Джана, очень громко с кем-то говорившего. Она попятилась в темноту, ползла и ползла, пока не исчез светлый квадрат выхода, и тогда легла, лежала и думала — а перед ней опять стояли глаза доктора Ли. Цзиньфын лежала до тех пор, пока в долине послышался голос сторожа, тихонько напевавшего. «Девушки хорошие, смелые и юные, с темными упрямыми дугами бровей». Это значило, что опасность миновала, и Цзиньфын выползла наверх, чтобы поспешить к медведю. Идти было недалеко, но зато это был оживленный район города. Не очень-то приятно было ходить тут, шмыгая между прохожими, из которых каждый третий был шпионом янь полиции. Дзенфэн не спеша поднималась по улице и как бы невзначай становилась перед маленьким магазином с вывеской Медведь. Прежде чем войти, нужно было проверить, есть ли на выставке флакона Деколона черная кошка. Флакон был пустой только для витрины. Это гарантировало от того, что какой-нибудь настойчивый покупатель может взять его, не считаясь ценой. Черная кошка была на месте, значит, можно было входить. Цзиньфы натворила дверь и скромно подождала, пока из магазина вышла какая-то покупательница. Однако купец продолжал делать вид, будто не замечает присутствия девочки. Лишь сделав почтительный поклон вслед покупательнице, он принялся за чтение книги, лежавшей на высокой конторке. Читал он вслух, нараспев, меланхолически почесывая спину длинной обезьяни рукой и слоновой кости. При этом он так ловко, что не замечал даже дзиньфын, косился на двери окна своей лавки. Девочка увидела только, как он слегка кивнул ей головой, и тогда проговорила, «Извините, пожалуйста, меня прислали из музея». Маленькая девочка была там, где американские монахи молятся Богу, Не отрываясь от книги и также нараспев, словно продолжая чтение, спросил купец. Девочка ответила молчаливым кивком головы. И передала все, что ей было велено, кивок повторился в том же молчании. Тут говор купца стал еще монотонней. Он почти пропел, понизив, однако, голос до полушепота. И теперь она тотчас отправится обратно. В миссию с испугом вырвалась Удзиньфын, но она тотчас похватилась... Испуганно оглядевшись, уставилась на купца. А тот продолжал. «Она передаст старой тете Уде, что вместо своего человека в миссию может явиться враг, китаянка, но американская шпионка с нашим паролем. Девочка передаст. Мы полагаем, что наша работница, сброшенная на парашюте, могла быть убита при спуске. Быть может, тело, найденное во враге под Сюйгу, — это тело нашего человека». Мы этого точно еще не знаем, поэтому товарищи в миссии должны быть очень осторожны. Потом девочка вернется к командиру красных кротов и повторит ему все это. Она скажет, что ему следует послать в город разведку и выяснить, кто убит, наш человек или враг. Цзиньфын напряженно вслушивалась каждое слово купца. Лицо ее отражало величайшее внимание. Купец кончил и, видя, что... Дзиньфын замешкалась у прилавка, уставился в книгу и нараспев, но настойчиво произнес. "Девочки пора уходить, пока никто не зашел в лавку». Дзиньфын закусила губу, чтобы не дать вырваться просьбе, просившейся на язык. «Не позволите ли мне немного отдохнуть?» Она молча повернулась и вышла на улицу. Только тут купец оторвался от книги и проводил девочку долгим взглядом. Если бы она обернулась и увидела этот взгляд, то, наверное, подумала бы, что для этого человека она самое дорогое существо на свете. А он подавил вздох, и, бормоча вслух те пустяки, которые были изображены в Красной книге сложным плетением иероглифов, принялся, как прежде, водить себе под халатом длинной лапой обезьяны с тонкими острыми пальцами, приятно щекотавшими кожу на лопатках. При этом... Мысли купца были далеки и от иероглифов, которые машинально произносили его губы, и от приятного ощущения на коже лопаток. Он мысленно шел вместе с маленькой девочкой, связной, по нескончаемым сложным подземным галереям, который знал так же хорошо, как и остальные его товарищи, так как долго укрывался там и не раз выходил оттуда на ночные вылазки против врагов, прежде чем ему приказали стать купцом. И торговать древними американскими товарами.